глава 45 планета без визы мы в константинополе сперва в здании консульства затем на частной квартире несколько строк из записей жены относящихся к этому первому периоду не стоит пожалуй останавливаться на мелких приключениях связанных с нашим поселением в константинополе мелких обманах и мелких насилиях отмечу только один эпизод еще в поезде по пути в одессу когда уполномоченный гпу буланов излагал всякого рода соображения совершенно бесполезные насчет того как обеспечить безопасность за границей лд прервал его словами да вы отпустите со мной моих сотрудников сермукса и познанского это единственная хоть сколько нибудь действительная мера буланов немедленно передал эти слова в москву на одной из следующих станций он торжественно принес ответ полученный по прямому проводу гпу то есть политбюро согласно ЛД сказал ему, смеясь, все равно обманете. Буланов, по-видимому, искренне задет и воскликнул: Тогда вы назовете меня негодяем. Зачем мне вас обижать, ответил ЛД. Обманите не вы, обманет Сталин. По приезде в Константинополь ЛД запросил о Сермуксе и Познанском. Представитель консульства через несколько дней принес телеграфный ответ Москвы. Они не будут отпущены. В таком же роде было и все остальное. То, что обрушилось на нас сразу по приезде в Константинополь через газеты, это бесконечная цепь слухов, предположений и вымыслов о нашей судьбе. Печать не терпит пробелов своей информации и работает не скупясь. Чтобы проросло семя, природа бросает на ветер множество семян, так же поступает и пресса. Она подхватывает и разносит слухи, умножая их без конца. Сотни и тысячи сообщений отмирают, пока достоверная версия не укрепится. Иногда это происходит лишь через ряд лет. Но бывает и так, что для правды время вообще не наступает. Что поражает во всех тех случаях, когда общественное мнение, захваченное за живое, так это человеческая лживость. Я говорю об этом без какого-либо морального негодования, скорее тоном естества испытателя, который констатирует факт. Потребность во лжи, как и привычка к ней, отражает противоречие нашей жизни. Можно сказать, что газеты говорят правду скорее в виде исключения. Этим я вовсе не хочу обижать журналистов, они не очень отличаются от других людей. Они являются их рупором». заля писала о французской финансовой печати, что она делится на две группы — продажную и так называемую неподкупную, то есть такую, которая продает себя в исключительных случаях и по очень дорогой цене. Нечто подобное можно сказать о лживости газет вообще. Желтая уличная печать лжет по ходе, не задумываясь и не оглядываясь. Газеты, как «Таймс» или «Тэмпс», говорят — во всех безличных и маловажных обстоятельствах правду, чтобы иметь возможность в нужных случаях обмануть общественное мнение со всем необходимым авторитетом. «Таймс» печатал позже сообщение о том, что я выехал в Константинополь по соглашению со сталиным чтобы подготовлять здесь военный захват стран Ближнего Востока. Шестилетняя борьба между мной и эпигонами изображалась как простая комедия с заранее распределенными ролями. «Кто поверит этому?» — спросит иной оптимист и ошибется. Многие поверят. Черчилль, может быть, и не поверит в своей газете, но Клайнс непременно поверит наполовину, по крайней мере. Вот в этом и состоит механизм капиталистической демократии. Вернее сказать, в этом одна из наиболее существенных ее пружин. Однако это лишь мимоходом. О Клайнсе речь впереди. Вскоре по прибытии в Константинополь я прочитал в одной из берлинских газет речь президента Рейхстага, сказанную им по поводу десятилетия Веймерского национального собрания. Речь кончалась следующими словами. «Возможно, мы даже придем к тому, чтобы дать господину Троцкому убежище свободы». Оживленные аплодисменты у большинства. Слова господина Лебе были для меня полной неожиданностью, так как все предшествовавшее давало основание думать, что германское правительство решило вопрос о моем въезде в Германию отрицательно. Таково было, во всяком случае, категорическое утверждение агентов советского правительства. «Я вызвал 15 февраля представителя ГПУ, сопровождавшего меня в Константинополе, и сказал ему, «Я должен сделать тот вывод, что меня ложно информировали». «Речь Лебы произнесена 6 февраля. Из Одессы мы выехали с вами в Турцию только ночью 10 февраля. Следовательно, речь Лебе была в это время известна в Москве». «Я вам рекомендую телеграфировать немедленно в Москву и предложить им на основании речи Лебы действительно обратиться в Берлин с просьбой о визе для меня. Это будет наименее постыдный путь для ликвидации той интриги, которую Сталин, видимо, соорудил вокруг вопроса о моем допущении в Германию». Через два дня уполномоченный ГПУ принес мне следующий ответ. На мою телеграмму в Москве мне только подтвердили, что германское правительство категорически отказало в визе еще в начале февраля. Новое обращение не имеет никакого смысла. Речь Лебе носит безответственный характер. Если желаете проверить, обратитесь сами с просьбой о визе». Этому изложению я не мог поверить. Я считал, что президент Рейхстага должен лучше знать намерения своей партии и своего правительства, чем агенты ГПУ. В тот же день я дал телеграмму Лебе о том, что на основании его слов я обратился в германское консульство с просьбой о визе. Демократическая и социал-демократическая пресса не без злорадства выставляла на вид то обстоятельство, что стороннику революционной диктатуры приходится искать убежище в демократической стране. Некоторые выражали даже надежду на то, что этот урок научит меня более высоко ценить учреждения демократии. Мне оставалось только выждать, как сложится урок на деле. Демократическое право убежища состоит не в том, разумеется, что правительство оказывает гостеприимство своим единомышленникам. Это делал и султан Абдулгамид. Также не в том, что демократия впускает изгнанников лишь за разрешение того правительства, которое их изгнало. Право убежища на бумаге состоит в том, что правительство дает приют и своим противникам под условием соблюдения законов страны. Я мог въехать в Германию, разумеется, только как непримиримый противник социал-демократического правительства. Константинопольскому представителю германской социал-демократической печати, который явился ко мне за интервью, я дал необходимые разъяснения, которые привожу здесь в таком виде, в каком записал их немедленно после беседы. Так как я ходатайствую сейчас о допущении меня в Германию, где большинство правительства состоит из социал-демократов, то я прежде всего заинтересован в ясном определении своего отношения к социал-демократии. В этой области ничто не изменилось. Мое отношение к социал-демократии остается прежним. Более того, моя борьба с центристской фракцией Сталина есть лишь отражение моей общей борьбы с социал-демократией. Неясности или недомолвки не нужны ни мне, ни вам. Некоторые социал-демократические издания пытаются найти противоречие между моей принципиальной позицией в вопросе о демократии и моим ходатайством о допущении меня в Германию. Здесь нет никакого противоречия. «Мы вовсе не отрицаем демократию, как отрицают ее анархисты» на словах. Буржуазная демократия имеет преимущество по сравнению с предшествующими ей государственными формами. Но она не вечна. Она должна уступить свое место социалистическому обществу. Мостом к социалистическому обществу является диктатура пролетариата. Коммунисты во всех капиталистических странах участвуют в парламентской борьбе. Использование права убежища принципиально ничем не отличается от использования избирательного права, свободы печати, собраний и прочее. Насколько знаю, это интервью не было опубликовано. Удивительного в этом нет ничего. В социал-демократической печати раздавались тем временем голоса необходимости предоставить мне право убежища. Один из социал-демократических адвокатов, доктор Розенфельд, взял на себя по собственной инициативе хлопоты по обеспечению мне права въезда в Германию. Он, однако, сразу натолкнулся на сопротивление, так как через несколько дней я получил от него телеграфный запрос о том, каким ограничением я согласен подвергнуться во время своего пребывания в Германии. Я ответил, намерен жить совершенно изолированно вне Берлина, ни в коем случае не выступать на публичных собраниях, ограничиваться писательской деятельностью в рамках немецких законов. Таким образом, речь шла уже не о демократическом праве убежища, а о праве проживания в Германии на исключительном положении. Урок демократии, который мне собирались преподнести противники, получил сразу ограничительное истолкование. Но дело на этом не остановилось. Через несколько дней я получил новый телеграфный запрос. Не согласен ли я приехать в Германию только для целей лечения? В ответ я телеграфировал. Прошу, по крайней мере, предоставить мне возможность провести абсолютно необходимый мне лечебный сезон в Германии. Таким образом, правоубежище на этом этапе сжималось до права лечения. Я назвал ряд известных немецких врачей, которые лечили меня в течение последних десяти лет и помощь которых мне сейчас необходима более чем когда-либо. Ко времени пасхальных праздников в немецкую печать проникла новая нота. В правительственных кругах считают, где что Троцкий все же не так болен, чтобы, безусловно, нуждаться в лечебной помощи немецких врачей и немецких курортов. 31 марта я телеграфировал доктору Розенфельду. Согласно газетным сообщениям, я недостаточно безнадежно болен, чтобы получить возможность доступа в Германию. Я спрашиваю, предлагал ли мне Лебе право убежища или право кладбища? Я согласен подвергнуться любому испытанию любой врачебной комиссии. Обязуюсь после завершения лечебного сезона покинуть Германию. Таким образом, в течение нескольких недель демократический принцип подвергся трехкратному усечению — Право убежища превратилось сперва в право проживания на исключительном положении, затем в право лечения, наконец в право кладбища. Но это значило, что оценить преимущество демократии в их полном объеме я мог бы уже только в качестве покойника. Ответа на мою телеграмму не было. Выждав несколько дней, я снова телеграфировал в Берлин, рассматривая отсутствие ответа как нелояльную форму отказа. Только после этого я получил 12 апреля, то есть по истечении двух месяцев, извещение о том, что германское правительство отклонило мое ходатайство о праве въезда. Мне не оставалось ничего другого, как телеграфировать президенту Рейхстага Лебе. Сожалею, что не получил возможности обучиться на практике преимуществом демократического правоубежища. Троцкий. Такова краткая и поучительная история этой первой моей попытки найти в Европе демократическую визу. Разумеется, если бы мне было предоставлено правоубежище, это само по себе ни в малейшей мере не означало бы неспровержение марксистской теории классового государства. Режим демократии, вытекающий не из самодавлеющих принципов, а из реальных потребностей господствующего класса, в силу внутренней своей логики включает в себя и правоубежище. Предоставление приюта пролетарскому революционеру нисколько не противоречит буржуазному характеру демократии, но сейчас нет надобности в этой аргументации, так как никакого права убежища в Германии руководимой социал-демократами не оказалось. Сталин через ГПУ предлагал мне 16 декабря отказаться от политической деятельности. Такое же условие было выдвинуто с немецкой стороны, как само собой разумеющееся во время обсуждения в печати вопроса о праве убежища. Это значит, что правительство Мюллера Штреземана считает опасными и вредными те самые идеи, против которых борются Сталин и его Тельманы. Сталин дипломатически, а Тельманы агитаторски требовали от социал-демократического правительства не впускать меня в Германию, надо думать во имя интересов пролетарской революции. С другого фланга Чемберлен, граф Вестарп, и им подобные требовали, чтобы мне отказали в визе, в интересах капиталистического порядка. Герман Мюллер мог таким образом одновременно доставить необходимое удовольствие своим партнерам справа и своим союзникам слева. Социал-демократическое правительство стало соединительным звеном единого международного фронта против революционного марксизма. Чтобы найти образ этого единого фронта, достаточно обратиться к первым строкам коммунистического манифеста Маркса и Энгельса. «Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака коммунизма. Папа и царь Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские. Имена другие, но суть та же. То, что немецкими полицейскими являются сегодня социал-демократы, меньше всего меняет дело. Они охраняют, по сути, то же самое, что охраняли полицейские Гагенсолерна. Разнообразие причин, по которым демократии отказывают в визе, очень велико. Норвежское правительство исходит в видители исключительно из соображений о моей безопасности. Я никогда не думал, что имею в Осло заботливых друзей на столь ответственных постах. Норвежское правительство стоит, разумеется, целиком за право убежища, совершенно так же, как и германское, французское, английское и все другие. Право убежища есть, как известно, священный незыблемый принцип, но изгнанник должен предварительно представить Восла свидетельство о том, что он не будет никем убит. Тогда ему будет оказано гостеприимство, если, разумеется, не найдется других препятствий. Двукратные прения Стортинга по поводу моей визы представляют собой ни с чем не сравнимый политический документ. Чтение его, по крайней мере, наполовину вознаградило меня за отказ визе, которой добивались для меня в Норвегии мои друзья. Норвежский премьер по вопросу о моей визе беседовал, разумеется, прежде всего с начальником Сыска, компетентность которого в демократических принципах признают и заранее неоспоримым. Начальник Сыска, по рассказу господина Мовинкеля выдвинул то соображение, что разумнее всего предоставить врагам Троцкого расправиться с ним не на территории норвежского государства. Выражено это было менее точно, но мысль была именно такова. Министр юстиции со своей стороны разъяснял норвежскому парламенту, что охрана Троцкого легла бы слишком большой тяжестью на норвежский бюджет. Принцип государственной экономии тоже один из бесспорных демократических принципов оказался на сей раз в непримиримом противоречии с правом убежища. Вывод, во всяком случае, получился тот, что наименьшие шансов на убежище имеют тот, кто больше всего в нем нуждается. Значительно остроумнее поступило французское правительство. Оно просто сослалось на то, что приказ Мальви о высылке меня из Франции не отменен. Совершенно непреодолимые препятствия на пути демократии. Я рассказал выше, как после этой высылки, несмотря на неотмененный приказ Мальви, французское правительство предоставило в мое распоряжение своих офицеров, как меня посещали французские депутаты, послы и один из министров-президентов. Но эти явления разыгрывались, очевидно, в двух непересекающихся плоскостях. А сейчас положение таково. Убежище во Франции мне было бы предоставлено наверняка, если бы в архивах полиции не имелось приказа моей высылки из Франции по требованию царской дипломатии. Известно, что полицейский приказ — это нечто вроде полярной звезды. Не упразднить, не переместить ее нет никакой возможности. Так или иначе, но право убежища оказывается изгнанным и из Франции. Где же та страна, в которой это право нашло свое убежище? Не Англия ли? 5 июня 1929 года независимая рабочая партия, членом которой состоит Макдональд, официально по собственной инициативе пригласила меня в Англию для доклада в партийной школе. Приглашение, подписанное генеральным секретарем партии, гласило С образованием здесь рабочего правительства мы не можем предполагать, чтобы возникли какие-либо затруднения в отношении вашего приезда в Великобританию с этой целью. Тем не менее, затруднения возникли. Мне не было дано не только выступить с докладом перед единомышленниками Макдональда, но и воспользоваться помощью английских врачей. Мне было начисто отказано в визе. Клайнс, лейбористский министр полиции, защищал этот отказ в парламенте. Он разъяснил философскую сущность демократии с такой непосредственностью, которая сделала бы честь любому министру Карла II. Право убежища по Клайнсу состоит не в праве изгнанника требовать убежища, а в праве государства отказывать в таковом. Определение Клайнса замечательно в том отношении, что оно единым взмахом ликвидирует самые основы так называемой демократии. Право убежища в духе Клайнса всегда существовало в царской России. Когда персидскому шаху не удалось перевешать революционеров и пришлось покинуть пределы дорогого отечества, Николай II не только предоставил ему право убежища, но и довольно комфортабельно обставил его в Одессе. Но никому из ирландских революционеров не приходило в голову искать убежище в царской России, конституция которой целиком исчерпывалась принципом Клайнса «Граждане должны довольствоваться тем, что им дает или что у них отнимает государственная власть». Муссорини предоставил недавно афганскому падишаху правоубежище в точном соответствии с этим самым принципом. Благочестивый мистер Клайнс должен был бы, по крайней мере, знать, что демократия унаследовала в некотором смысле правоубежище от христианской церкви, которая, правда, в свою очередь, унаследовала его вместе со многим другим от язычества. Преследуемым преступникам достаточно бывало проникнуть внутрь храма, иногда только дотронуться до дверного кольца, и они уже оказывались огражденными от преследований. Таким образом, право убежища понималось церковью именно как право преследуемого на убежище, а не как произвол языческих священников и христианских жрецов. До сих пор я думал, что благочестивые либористы, малосведущие в социализмы, должны быть по крайней мере большими знатоками церковных традиций. Сейчас убеждаюсь, что и этого нет. Почему, однако, Клайнс останавливается на первых строках своей теории государственного права? Напрасно. Право-убежище есть лишь составная часть системы демократии. Ни по историческому происхождению, ни по юридической природе оно не отличается от свободы слова, собраний и прочее. Мистер Клайнс, надо надеяться, придет вскоре к тому выводу, что свобода слова означает не право граждан высказывать те или иные мысли, а право государства запрещать своим подданным иметь таковые. В отношении свободы стачек этот вывод уже фактически сделан британским законодательством. Беда Клайнса в том, что ему пришлось объяснять свои действия вслух Так как в составе лойбористской фракции парламента нашлись депутаты, поставившие министру хотя и почтительные, но все же неудобные вопросы. В том же неприятном положении оказался и норвежский премьер. Немецкое министерство было избавлено от такого неудобства. В Рейхстаге не нашлось ни одного депутата, который поинтересовался бы вопросом о праве убежища. Этот факт приобретает особенно знаменательный характер, если вспомнить, что председатель Рейхстага при аплодисментах большинства обещал предоставить мне право убежища, когда я об этом еще не просил. Октябрьская революция не провозглашала абстрактных принципов демократии, в том числе и право убежища. Советское государство открыто основывалось на праве революционной диктатуры. Это не помешало Вандервельде, как и другим социал-демократам, приезжать в Советскую Республику и даже выступать в Москве в роли защитников тех лиц, которые совершали террористические покушения на руководителя Октябрьской революции. Приезжали к нам и нынешние британские министры. Я не могу припомнить всех приезжавших, справок под руками у меня нет, но помню, что в числе их находились Сноуден и миссис Сноуден. Это было должно быть в 1920 году. Их принимали не просто как туристов, а даже как гостей, что, пожалуй, было уже излишним. В Большом театре им отводили ложу. Вспоминаю это в связи с маленьким эпизодом, который не мешает сейчас рассказать. Я прибыл в Москву с фронта и мыслью был очень далек от британских гостей. Не знал даже, кто такие эти гости, так как почти не читал газет. Слишком был поглощен другими заботами. Во главе комиссии, принимавшей Сноудена, миссис Сноуден, кажется, Бертрана Рассела, кажется, Вильямса и еще ряд других, стоял Лазовский. По телефону он сообщил мне, что комиссия требует моего появления в театре, где находятся английские гости. Я пытался уклониться, но Лазовский настаивал на том, что его комиссия имеет все полномочия от Политбюро и что я должен другим подавать пример дисциплины. скрепя сердце, я отправился. В ложе было около десятка британских гостей. Театр был битком набит. На фронте у нас были победы. Театр бурно рукоплескал победам. Британские гости окружили меня и тоже рукоплескали. Среди них был мистер Сноуден. Сейчас он, конечно, стесняется этого приключения, но вычеркнуть его нельзя. А между тем и я рад был бы вычеркнуть его, ибо братание моё с лейбористами было не только недоразумением, но и политической ошибкой. Отделавшись как можно скорее от гостей, я отправился к Ленину. Он был возбужден. «Верно ли, что вы с этими господами», — Ленин употребил другое слово, — «показывались в ложе?» Я сослался на Лазовского, на комиссию ЦК, на дисциплину, а главное на то, что не имел никакого понятия о том, кто таковы гости. Ленин был возмущен Лазовским и всей вообще комиссии беспредельны, и я долго не мог простить себе своей неосторожности. Один из нынешних английских министров приезжал в Москву, кажется, несколько раз, во всяком случае отдыхал в Советской Республике, жил на Кавказе и посещал меня. Это мистер Лэнсбери. Последний раз я виделся с ним в Кисловодске. Меня настойчиво просили заехать хоть на четверть часа в дом отдыха, где жили члены нашей партии и несколько иностранцев. За большим столом сидело несколько десятков человек. Это было нечто вроде скромного банкета. Первое место принадлежало гостю — Лэнсбери. Гость провозгласил после моего прибытия спич, а затем спел «For he's a jolly good fellow». Он был веселый славный парень. Вот какие чувства выражал мистер Лэнсбери по моему адресу на Кавказе. Он тоже, вероятно, не прочь, был бы сегодня позабыть об этом. Должен сказать, что, возбудив ходатайство о визии, я особыми телеграммами напомнил и Сноудену, и Лэнсбери о том, что они пользовались советским, в том числе и моим гостеприимством. Телеграммы мои вряд ли оказали на них большое действие. Воспоминания в политике имеют такой же малый вес, как и демократические принципы. Мистер сидный Веб и миссис Беатриса Веб любезнейшим образом нанесли мне визит совсем недавно, в начале мая 1929 года, уже на Принкипа. Мы говорили о вероятности прихода к власти рабочей партии. Я заметил мимоходом, что немедленно же после образования правительства Макдональда потребую визу. Мистер Веб высказался в том смысле, что правительство может оказаться недостаточно сильным и вследствие зависимости своей от либералов недостаточно свободным. Я ответил, что партия, которая недостаточно сильна, чтобы отвечать за свои действия, не имеет права брать власть. Наши непримиримые разногласия, впрочем, не нуждались в новой проверке. Веб оказался у власти. Я потребовал визу. Правительство Макдональда отказало мне в ней, но вовсе не потому, что либералы помешали ему проявить свой демократизм. Наоборот, либеристское правительство отказало в визе, несмотря на протесты либералов. Этого варианта мистер Веб не предвидел. Надо, впрочем, отметить, что он тогда еще не был бароном Пасфельдом. Некоторых из этих людей я знаю лично, а других могу судить по аналогии. Мне кажется, что я себе довольно правильно представляю их. Эти люди подняты автоматическим ростом рабочих организаций, особенно после войны, и политическим истощением либерализма. Они полностью утратили тот наивный идеализм, который был у некоторых из них 25-30 лет тому назад. Взамен этого у них прибавилась политической рутины и неразборчивости в средствах. Но по своему кругозору они остались тем, что были. Робкими, мелкими, буржуа, методы мышления которых отстали неизмеримо больше, чем производственные методы британской угольной промышленности. Сегодня они больше всего боятся, что придворное знати крупные капиталисты не захотят их брать всерьез, и не мудрено. Придя к власти, они слишком непосредственно чувствуют свою слабость. У них нет и не может быть тех качеств, какие есть у старых правительственных клик, где традиции и навыки господства, передаваясь из поколения в поколение, заменяют нередко и умо дарования. Но у них нет и того, что могло бы составить их настоящую силу, то есть веры в массы и способности стоять на собственных ногах. Они боятся масс, которые подняли их на высоту, как они боятся консервативных клубов, которые поражают их бедное воображение своим величием чтобы оправдать свой приход к власти им необходимо показать старым господствующим классам что они не какие нибудь революционные выскочки боже упаси нет они вполне заслуживают доверия они преданы церкви королю палате лордов титулом то есть не только священной частной собственности но и всему мусору средних веков отказ революционеру в визе для них в сущности счастливый случай еще раз обнаружить свою респектабельность я очень рад что доставил им этот случай в свое время и это учтется Политике, как и в природе, ничто не пропадает даром. Не нужно много воображения, чтобы представить себе объяснение мистера Клайнса с подчиненным ему шефом политической полиции. Во время этой беседы Клайнс чувствует себя как на экзамене и боится показаться экзаменатору недостаточно твердым, государственным, консервативным. Шефу политической полиции не нужно при этом большой изобретательности, чтобы подсказать Клансю то решение, какое встретит завтра полное сочувствие консервативной прессы. Но консервативная пресса не просто хвалит. Она хвалит убийственно, она издевается. Она не дает себе труда скрывать свое пренебрежение к людям, которые так униженно ищут ее одобрения. Никто не скажет, например, что «Дейли Экспресс» принадлежит к самым умным учреждениям в мире — И тем не менее эта газета находит очень ядовитые слова, когда одобряет Лайборийское правительство за то, что оно так заботливо оградило обидчивого Макдональда от присутствия революционного наблюдателя за спиной. И эти люди призваны положить основание новому человеческому обществу. Нет, они составляют только предпоследний ресурс старого общества. Я говорю о предпоследнем, потому что последним является материальная репрессия. Не могу не признать, что перекличка западноевропейских демократий, произведенная по вопросу о праве убежища, доставила мне, сверх всего прочего, немало веселых минут. Иногда казалось, что присутствуешь на паневропейской инсценировке одноактной комедии на тему о принципах демократии. Текст мог бы быть написан Бернардом Шоу, если бы к фабианской жидкости, которая течет в его жилах, подлить хоть 5% крови Джонатана Свифта. Но кто бы ни составлял текст, пьеса остается на редкость поучительной. Европа без визы. Об Америке нечего и говорить. Соединенные Штаты не только самые сильные, но и самая перепуганная страна. Недавно Гувер объяснял свою страсть к рыбной ловле демократическим характером этого занятия. Если это и так, в чем сомневаюсь, то это, во всяком случае, один из немногих пережитков демократии, которые еще остаются в Соединенных Штатах. Право, убежища там нет давно. Европа и Америка без визы. Но эти два континента владеют тремя остальными. Это значит «планета без визы». Мне с разных сторон объясняют, что мое неверие в демократию есть основной мой грех. Сколько на эту тему написано статей и даже книг. А когда я прошу, чтобы мне дали небольшой предметный урок демократии, охотников не обнаруживается. Планета оказывается без визы. Почему же я должен верить, что неизмеримо больший вопрос, тяжба между имущими и неимущими, будет разрешен со строгим соблюдением форм и обрядностей демократии? А как же революционная диктатура дала те результаты, какие от нее ожидались, слышу я вопрос. Ответить на него можно только учетом опыта Октябрьской революции и попыткой наметить дальнейшие ее перспективы. Для такой работы не место на страницах автобиографии. Я постараюсь дать этот вопрос в особой книге, над которой я работал уже во время пребывания в Центральной Азии. Но я не могу закончить эту повесть о своей жизни, не сказав хотя бы на нескольких десятках строк, почему я полностью и целиком остаюсь на прежнем пути. То, что произошло на памяти моего поколения, ныне достигшего зрелости или приближающегося к старости, может быть схематически изображено так. В течение нескольких десятилетий, конец прошлого века, начало нынешнего, европейское население сурово дисциплинировалось индустрией. Все стороны общественного воспитания были подчинены принципу производительности труда. Это дало величайшие результаты и как будто открыло перед людьми новые возможности. Но на самом деле это привело лишь к войне. Правда, через посредство войны человечество убедилось в том, что оно совсем не вырождается наперекор карканью малокровной философии. Наоборот, полно жизни, сил, мужества и предприимчивости. Через посредство той же войны оно с небывалой ранее силой убедилось в своем техническом могуществе. Вышло так, как если бы человек, для того, чтобы увериться, что у него дыхательные и глотательные пути в порядке, стал бы перед зеркалом резать себе горло бритвой. После окончания операций 1914-1918 годов было объявлено, что отныне высшим нравственным долгом является залечивание тех ран, нанесение которых объявлялось высшим нравственным долгом в предшествующие четыре года. Трудолюбие и бережливость снова были не только восстановлены в правах, но взяты в стальной корсет рационализации. Так называемым восстановлением руководят те самые классы, партии и даже лица, которые руководили разрушением. Там, где произошла смена политического режима, как в Германии, восстановлением руководят на первых ролях те, которые разрушением руководили на вторых и третьих ролях. В этом, собственно, и состоит вся перемена. Война снесла целое поколение как бы для того, чтобы создать перерыв в памяти народов и чтобы не дать новому поколению слишком непосредственно заметить, что, в сущности оно занимается повторением Продинного, только на более высокой исторической ступени и, следовательно, с еще более угрожающими последствиями. Рабочий класс России под руководством большевиков сделал попытку перестроить жизнь так, чтобы исключить возможность периодических буйных помешательств человечества и заложить основы более высокой культуры. В этом смысл Октябрьской революции. Разумеется, задача, поставленная ею, не разрешена, но эта задача по самому существу рассчитана на ряд десятилетий. Более того, Октябрьскую революцию нужно брать как исходную точку новейшей истории человечества в целом. Присхода 30-летней войны немецкой реформации должна была представляться делом людей, вырвавшихся из сумасшедших домов. До известной степени так это и было. Европейское человечество вырвалось из средневекового монастыря. Современная Германия, Англия, Соединенные Штаты, да и вообще человечество не были бы, однако, возможны без реформации с неисчислимыми жертвами, которые она породила, если вообще жертвы допустимы. Хотя у кого спрашивать разрешения, то это именно те, которые движут человечество вперед. Тоже надо сказать и о французской революции. Узкий реакционер педант Тен воображал, что делает Бог весь какое глубокое открытие, устанавливая, что через несколько лет после обезглавливания Людовика XVI французский народ был беднее и несчастнее, чем при старом режиме. В том-то и дело, что такие события, как Великая Французская революция, нельзя рассматривать в масштабе нескольких лет. Без Великой революции была бы невозможна вся новая Франция, и сам Тен оставался бы клерком у одного из откупщиков старого режима, вместо того, чтобы чернить революцию, открывшую перед ним новую карьеру. Еще больше исторической дистанции требует Октябрьская революция. Уличать ее в том, что в течение 12 лет она не дала всеобщего умиротворения и благополучия, могут только безнадежные тупицы. Если брать масштабы немецкой реформации и французской революции, которые были двумя этапами в развитии буржуазного общества на расстоянии почти трех столетий друг от друга, то придется выразить удивление по поводу того, что отсталая, одинокая Россия через 12 лет после переворота обеспечила народным массам уровень жизни не ниже того, который был накануне войны. Уже это одно является в своем роде чудом. Но, конечно, значение Октябрьской революции не в этом. Она есть опыт нового общественного режима. Этот опыт будет видоизменяться, переделываться заново, возможно, с самых основ. Он получит совсем иной характер на фундаменте новейшей техники. Но через ряд десятилетий, затем и столетий, новый общественный режим будет оглядываться на Октябрьскую революцию так же, как буржуазный режим оглядывается на немецкую реформацию или французскую революцию. Это так ясно, так неоспоримо, так незыблемо, что даже профессора истории поймут это, правда, лишь через изрядное количество лет. «Ну а как же насчет вашей личной судьбы?» — слышу я вопрос, в котором любопытство сочетается с иронией. Тут я немного могу прибавить к тому, что уже сказано в этой книге. Я не мерю исторического процесса метром личной судьбы. Наоборот, Свою личную судьбу я не только объективно оцениваю, но и субъективно переживаю в неразрывной связи с ходом общественного развития. со времени моей высылки я не раз читал в газетах размышления на тему о трагедии, которая постигла меня. Я не знаю личной трагедии. Я знаю смену двух глав революции. Одна американская газета, напечатавшая мою статью, сделала к ней глубокомысленное примечание в том смысле, что, несмотря на понесенные автором удары, он сохранил, как видно, из статьи ясность рассудка. Я могу только удивляться филистерской попытке установить связь между силой суждения и правительственным постом, между душевным равновесием и конъюнктурой дня. Я такой зависимости не знал и не знаю. В тюрьме с книгой или с пером в руках я переживал такие же часы высшего удовлетворения, как и на массовых собраниях революции. Механика власти ощущалась мною скорее как неизбежная обуза, чем как духовное удовлетворение. Но обо всем этом, пожалуй, короче сказать хорошими чужими словами. 26 января 1917 года Роза Люксембург писала из тюрьмы своей приятельницы «Это полное растворение в пошлости дня для меня вообще непонятно и невыносимо. Погляди, например, как Гёте со спокойным превосходством возвышался над вещами». «Подумай только, что он должен был пережить Великую Французскую революцию, которая с близкого расстояния должна была оказаться кровавым и совершенно бесцельным фарсом, а затем с 1793 до 1815 года непрерывную цепь войн. Я не требую, чтобы ты писала стихи как Гёта, но его взгляд на жизнь, универсализм, интересов, внутреннюю гармонию всякий может себе усвоить или, по крайней мере, стремиться к ней». А если бы ты сказала, Гёте ведь не был политическим борцом, то я думаю, борец-то как раз и должен стремиться стоять над вещами. Иначе он увязнет носом во всякой дряне. Разумеется, я имею в виду при этом борца большого стиля. Страница 192-193. Прекрасные слова. Я прочитал их впервые на днях, и они сразу сделали мне фигуру Розы Люксембург ближе и дороже, чем раньше. По взглядам своим, по характеру, по всему миру ощущения, Прудон — этот Робинзон социализмом не чужд, но у Прудона была натура борца, было духовное бескорыстие, способность презирать официальное общественное мнение, и, наконец, в нем не потухал огонь разносторонней любознательности. Это давало ему возможность возвышаться над собственной жизнью с ее подъемами и спусками, как и над всей современной ему действительностью. 26 апреля 1852 года Прудон писал из тюрьмы одному из своих друзей. «Движение не является, без сомнения, правильным, прямым, но тенденцией постоянно. То, что делается по очереди каждым правительством в пользу революции, становится неотъемлемым. То, что пытаются делать против нее, проходит как облако. Я наслаждаюсь этим зрелищем, в котором я понимаю каждую картину». Я присутствую при этих изменениях жизни мира, как если бы я получил свыше их объяснение. То, что подавляет других, все более и более возвышает меня, вдохновляет и укрепляет. Как же вы хотите, чтобы я обвинял судьбу, плакался на людей и проклинал их? Судьба? Я смеюсь над ней. А что касается людей, то они слишком невежды, слишком закобылены, чтобы я мог чувствовать на них обиду. Грассет. Страница 149. Несмотря на некоторый привкус церковной патетики, это очень хорошие слова. Я подписываюсь под ними.